Почему жуки не едят человеческие кости? Прекрасный летний денёк, и вы обедаете в парке. Кусаете жареное куриное крылышко, наслаждаясь хрустящей корочкой и сочным мясом. Станете ли вы после этого разгрызать стрезкам кости, словно великаны из сказки Джек и бобовый стебель? Вряд ли. Если вы сами не хотите есть животные кости, То почему думаете, что какой-то жук придёт и съест ваше? Мы слишком многого ожидаем от падальщиков, невоспитанных героев природного мира. Они пожиратели смерти, существа, которые питаются мертвечиной и гнилью, да будут они благословны. Представьте на минуту, каким был бы мир без поедателей мёртвой плоти. Трупы и туши повсюду. Автомобиль сбил на дороге животное, Оно никуда не денется без помощи падальщиков. Падальщики настолько качественно выполняют свою работу, избавляя землю от мертвечины, что мы ожидаем от них чудес. Это как если вы слишком хорошо уберётесь в комнате, и мама каждый раз будет ждать абсолютной безупречности. Лучше не поднимайте планку так высоко. Очень рискованно. В рядах любителей перекусить трупом полно представителей самых разных видов. Есть червятники, пикирующие с небес на придорожную закуску. Есть мясные мухи, которые способны учуять смерть за 16 км. Есть жуки-могильщики, которые пожирают высушенные мышцы. Мёртвое человеческое тело Страна чудес экологических ниш, предлагающая широкий выбор предстанищ и деликатесов для любителей подобного лакомства. За обеденным столом смерти места хватит всем. Помните жуков-кожеедов, полезных очаровашек, которых мы завербовали бы для чистки черепов ваших родителей. Их работа заключается в том, чтобы объесть всю плоть, не повредив при этом кости. Для ясности, мы не хотим, чтобы они ели кости. Особенно потому, что другие методы удаления плоти, скажем, с применением агрессивных химикатов, не только наносят вред костям, но также способны испортить некоторые улики, например, отметины на костях, которые могут пригодиться при уголовных расследованиях. Вот почему для такой грязной работы мы привлекаем колонию кожеедов. К тому же, пока вы тут жаловались на их нелюбовь к костям, жуки успели съесть кожу, волосы и перья. Но вернёмся к вашему вопросу. Почему же они не едят кости? Самый простой ответ поедание костей тяжёлая работа. Но причина не только в этом. Кости не представляют для насекомых питательной ценности. Скелет в основном состоит из кальция. А насекомым он не требуется в больших количествах. И потому в процессе эволюции насекомые, вроде кожеедов, не развили ни потребность в нём, ни тягу к нему. Они почти так же заинтересованы в поедании костей, как и вы. Но вот драматичный поворот. То, что эти жучки обычно не едят кости, не означает, что они не станут этого делать никогда. Это принцип затрат и выгоды. Костя, конечно, не обед мечты, но еда есть еда. Питер Коффи, преподаватель сельского хозяйства в Мэриленском университете, рассказал мне, как он узнал об этом, использовав кожиеда пятнистого для очистки скелета мертворожденного ягненка. Костя взрослые овцы твердые, но у плода и новорожденного есть несколько мест, где сращение еще не завершилось. Взяв кости после того, как жуки закончили работу, он заметил маленькие круглые дырочки диаметром с крупную личинку. Оказывается, жуки не прочь угоститься менее плотными, нежными косточками, как у того мёртво рождённого ягнёнка. Но, по словам Питера, они прибегнут к поеданию костей только в ситуации, когда возникнет идеальная комбинация изблагоприятных условий среды и плохой пищевой доступности. И это объясняет, почему подобное редко наблюдается. Итак, кожееды и другие плотоядные жуки обычно не питаются костями, но могут, если достаточно проголодаются. Люди ведут себя так же. В конце 16 века осаждённый Париж был охвачен голодом. Съев всех кошек, собак и крыс, парижане принялись выкапывать трупы из братских могил на кладбище. Они брали кости и перемалывали их в муку, чтобы приготовить нечто, получившее название Хлеб мадам Демон Пантье. Bone appetit. Игра слов, составленная из bone английское кость и bon appetit французское приятного аппетита. Кажется, нет на земле такого существа, которое на самом деле хотело бы и любило есть кости. Но подождите, Я ещё не познакомила вас с оседаксами или червями костоедами. Смотрите, ребята, у них говорящее название. Osedax с латинского переводится как поедающий кости или пожиратель костей. Костоеды начинают свой путь в виде крошечных личинок, блуждающих в бескрайней черноте океанских глубин. Когда из пустоты сверху возникает большое мёртвое существо, Например, кит или морской слон, костоеды прикрепляются к туше и начинается пир. Честно говоря, даже оседаксы в действительности не поглощают минералы из костей. Они роют норы внутри кости в поисках коллагена и жиров. Покончив с китом, черви умирают, но прежде откладывают достаточно личинок, которые отправятся путешествовать по течению в ожидании встречи с новой тушей. Костоеды не привредливы. Выбрости за борт корову или своего папу, нет, так делать не надо. И их кости они тоже съедят. Существуют убедительные доказательства того, что костоеды питались гигантскими морскими рептилиями ещё во времена динозавров. Это значит, что пожиратели китов старше самих китов. Асидаксы Высшие костоеды в природе, и на них даже приятно посмотреть. Оранжево-красные плавучие трубочки, покрывающие кости своеобразным глубоководным лохматым ковром. Удивительно, ведь учёные даже не подозревали об их существовании вплоть до 2002 года. И кто знает, какие ещё пожиратели костей существуют в мире.